13. Аман ответил на вопрос Кары, и его ответ ее более чем устроил. Пока негтянцы скидывали людей в псарню к серберу, пока полуночники отрезали от людей части тел, не давая им и шанса, отряд Ра запер своего зверя в клетку и выкинул ключи, наплевав на правила игры. Даже в этом проклятом мире, полном насилия и страданий, Амон и его солдаты решили оставаться людьми. У них было то, что выделяло их среди прочих кланов. Они были братьями по оружию. Амону не нужно было пугать своих парней тем, что он бросит их в клетку к монстру, если они не станут подчиняться. Ему нужно всего лишь отдать приказ. Каждый из его людей сделает для Амона все, что угодно, ведь все они знают, что Амон для своих товарищей поступит аналогично. В итоге Кара рассказала о грэми Сайленте все. Все, что знала. Хоть и с долей сомнения, но ОМОН все же принял информацию к сведению. Также детектив раскрыла карты относительно Дженнифер Пейн. Военный сказал, что встречался с девочкой. На одном из тестов перед погружением, которое они проходили со своими боевыми товарищами, присутствовала и Дженни. В инвалидном кресле среди таких же колясочников, правда, в армейской форме, она чувствовала себя в своей тарелке. Шутила, смеялась, поднимала парням настроение, обещала, что ее мама сделает все возможное, чтобы ребята снова смогли жить полной жизнью, пускай и в виртуальном мире. Но что-то в ней ОМОНу показалось подозрительным. Несмотря на новые возможности неба, счастья в глазах девочки он не увидел. Амон пообещал Каре и Аркадии найти девочку. Если Дженнифер ключ к тому, чтобы выбраться из этого ада, то он всецело за ее спасение. Медики хотели залатать Аркадию, но когда Кара с доктором пришли навестить ее в лазарет, то увидели, что помощь ей уже не требуется. Как сказала Аркадия, чем дальше ее возили от места, в котором Ярогума проткнул ее плечо, тем быстрее заживала рана. Кара спросила про обратную связь, обещанную Сарой Пейн, но Аркадия лишь отрицательно покачала головой. Видимо, ядро блокировало любой сигнал, как отсюда, так и извне. Сама того не осознавая, Аркадия превратилась в обычного пользователя неба. Да, она была сверхподготовлена как физически, так и ментально, ведь по сути она не человек — Но что касалось всего остального, то блондинка стояла на той же ступени, что и другие обитатели клаки. Когда на военной базе Ра разразились сирены, Амон, Кара и Аркадия как раз обсуждали план действий по спасению Дженнифер. Амон показывал на карте все ключевые точки соседствующих кланов. Если у никтянцев Дженнифер не было, значит она должна быть у полуночников. Это немного осложняло задачу, поскольку Шахар и Шалем были самыми отмороженными ублюдками, которых только можно найти. «Аркадия, кто эти парни?» — спросила Кара. «Тебе о них что-нибудь известно?» «Если касаться мифологии», — ответила блондинка, «то Шахар — это тюрско-арабское имя. Шахар — угорицкий бог рассвета. Его имя упоминается даже в книге пророка Исаии. Шалем также идентифицируется как божество, представляющее вечную звезду, а Шахар, соответственно, представляет утреннюю. В книге пророка Исаии выражение «Хилель бен Шахар» означает «несущий свет», а в «Ульгате» это переведено как «Люцифер». «Как запутано, сказала Кара, — придумывали же раньше люди. Аман лишь немного прищурился, переваривая новую информацию. Наверняка в таком ключе об этих двух отморозках он никогда не думал. «А если без всей этой мифологической херни?» — спросила Хил, «Кто они на самом деле?» Аркадия несколько раз быстро моргнула и тут же ответила. «Близнецы Гарри и Чак Престоны», — сказала она. «35 лет. С раннего детства у детей появились признаки психопатии, агрессии и жестокости к животным, как выяснилось уже позже. Сразу у обоих». — спросил ОМОН. — Довольно редкий случай, — согласилась Аркадия. — Но да. В возрасте семи лет парни сожгли своего домашнего лабрадора. Мать-алкоголичка долгое время на все закрывала глаза, но столь страшная смерть ее любимого питомца стала крайней точкой. Ребят нужно было давно показать специалистам, чтобы с ними с раннего детства работал психолог. Вместо этого навязчивые фантазии близнецов лишь усугублялись. В итоге мать отказалась от детей, что окончательно сломало их психику. Приюты, приемные семьи, насилие с их стороны, насилие в их сторону. Гарри и Чак выросли настоящими монстрами. Там, где у одного психически больного садиста что-то пошло бы не так, и его давным-давно посадили бы за решетку... В этом случае на помощь всегда приходил брат. Престоны совершили несколько убийств в Теннесси. Одну из своих жертв они подожгли и бросили в реку, другую разрезали на куски и спрятали на территории своего же дома. В конце концов, их поймали. Изначально братья должны были отправиться в тюрьму на 25 лет, но потом были найдены доказательства их причастности к еще нескольким убийствам. Причем совершенным с невероятной жестокостью. Врач-психиатр, составляющий экспертизу их психического состояния, признал близнецов Престон невменяемыми и отправил в психиатрическую клинику. Кара сел на стул, не веря собственным ушам. Омон присвистнул: Аркадия, сказала детектив, «Ты говоришь о том, что Сара Пэйн подкупила врачей клиники, чтобы эти больные психопаты попали к ней в небо? Просто я очень сомневаюсь, что провернуть подобную делюгу можно было бы легально». «Хм». Омон посмотрел на Кару. «Теперь понятно, почему они настолько отбиты. Это врожденное». «В защиту доктора Пейн, ответила Аркадия, — «Могу сказать, что для братьев Престон были созданы специальные виртуальные облака, и они никоим образом не могли контактировать ни друг с другом, ни с кем-либо еще из основной обоймы испытуемых. Все изменилось, когда ядро вышло из-под контроля». «Плевать!» — возмутилась Кара. «Твоя больная докторша самолично посадила сюда целое скопище сумасшедших дегенератов... А потом позволила собственному ребенку заехать к ним на огонек. Мамаша года просто. Аркадия промолчала. Какой план? Спросила она у Амона. Звук сирены застал коров врасплох. От неожиданности детектив прикрыла уши. В чем дело? Прокричала она. Это полуночники. Мрачно ответила Аркадия. Полуночники? Откуда ты знаешь? Подбегая к монитору с изображениями, с видеокамер по всему периметру, спросил Амон. «Я подключилась к вашим базам данных». Аркадия несколько раз моргнула, словно вернулась в реальность. «Еще парочка фокусов, которые ядро не способно заблокировать». «Вот ублюдки!» Амон развернул монитор к каре лицом. «Никого не узнаешь!» Хилл сразу же поняла, о ком говорил военный. «Не узнать его было невозможно». «Грэм Сайленд» шел в компании целой армии людей, похожих на героев компьютерных игр про зомби. Но даже в этом плохом качестве видео Кара разглядела его надменную улыбку. «И что теперь?» — спросила Кара у ОМОНа, смотря на худощавую фигуру Сайлента, стоящую возле главных ворот в компании двух мужчин. «Наверняка это Шахар и Шалем». Только эти психи могли нацепить на лица маски Джеффри Даммера и Джона Уэйна Гейси. О преступлениях этих жутких серийных убийц слышали все. Но зачем братья Престон пришли сюда? Вот так нагло. Сунули головы в пастель вам. Неужели эти отчаянные придурки не знали, что здесь вооруженный до зубов военный, которым дай волю нажать на спусковой крючок? Новые друзья Сайлента держали в руках окровавленные целлофановые пакеты. Кара присмотрелась внимательнее. Точно такие же черные пакеты были в руках у еще как минимум 25 человек за их спинами, и из каждого пакета капала густая кровь. Аман спокойно отдавал приказы в рацию о том, какие позиции нужно защищать в первую очередь. Все солдаты беспрекословно выполняли команды. Слаженная работа, заметила Кара. У этих отморозков в масках не будет и шанса, если они решат напасть. На что они вообще рассчитывают? Красное солнце садилось за горизонт. Полуночники пришли вовремя. Интересно, как этот ублюдок Сален так быстро сумел обзавестись с друзьями? Сколько Кара находилась на базера Часов 12, Меньше? Шустрый жен, сукин сын. Не рискуй людьми, Кара увидела напряженные глаза ОМОНа. «Давай я с ним поговорю. Сайлента я знаю. Не думаю, что он пойдет в лобовую атаку. Не его стиль». «Нет», — коротко отрезал Амон. «Стой здесь». Мужчина посмотрел на Кару и Аркадию, которая к тому времени вынула свой меч из ножен. Перезарядив пистолет, Амон, уверенный походкой лидера, пошел к главным воротам. Солдаты перегруппировались, встав на нужные позиции, чтобы прикрывать командира. Несколько красных точек затанцевали на груди Грэма и его новых друзей. «Плохая идея», — сказала Аркадия. «Я чувствую вибрации ядра. Что-то изменилось». «Изменилось?» — спросила Кара. «Что, твою мать?» Омон подошел к воротам. Заряженный пистолет по-прежнему лежал в кобуре. Из-под толстой подошвы армейских ботинок летела пыль. Со стороны все это смахивало на какой-то вестерн красное солнце, заходящее за горизонт, несколько мужчин напротив друг друга и совершенно неясно, кто выстрелит первым. «Привет, птичка!» — пробумнил тот, кто был в маске Джеффри Даммера. «И тебе не хворать, Шахар!» — ответил Омон. «Сегодня узнал о вас с братом много нового. Интересное, подноготное, много объясняет». «И что же ты узнал, умник?» — надменным голосом спросил второй брат с лицом Гейси. В движениях этого мужчины читалась явная нервозность. Он выглядел дерганым, похожим на наркомана, которому срочно требуется доза. Подобных типов по долгу службы Кара встречала великое множество и еще одну тележку. Грэм Саллиндже стоял молча. В его руках красовался пакет, наполненный по всей видимости кровью. Интересно, где он его взял. Да, птичка, повторил Шахар. «Что же тебе напела твоя новая подружка, робот?» «Значит, они знают», — подумала Кара. Козлина Салент все разболтал. Амон ответил, не поведя и бровью. «Что вашей сраной мамаши было плевать на своих детей», — прикрикнул он. «Что с самого раннего детства вы были настолько отбитыми дегенератами, что ей больше нравилось смотреть на дно бутылки, чем на ваши тупые рожи». Кара видела, как напряглись люди Амона. Солдаты не сводили глаз с прицелов, а указательные пальцы со спусковых крючков. Сначала шахар, а потом и шалем сняли маски и бросили их на гравий. Кара примерно так их и представляла. Неказистые лица, редкие волосы на голове, сломанные носы, кривые зубы. Глаза находились так глубоко под надбровными дугами, что их было практически не разглядеть. «Зачем бы здесь полуночники?» — спросил Омон. «И что это за хрен?» Военный посмотрел на Сайлента. Кара заметила, что комбинезон Грэма успел поистрепаться. На щеках появились царапины. Шапка куда-то пропала. Но прятка спутанных темных волос по-прежнему закрывала правую часть лица. «Кто он?» — повторил Омон. «И почему вы не скормили его конечности своей псине?» «У нас для тебя подарок!» Шалем подошел к воротам и перекинул через них кровавый целлофановый пакет. Тот упал возле ног Амона, образовав под собой бордовую кляксу. «Что за дерьмо?» — с утрощением спросил Амон. «Подними, птичка!» — сказал Шахар. Амон пнул ногой пакет, и из него вывалилась голова, бритый череп, Полные губы, идеально ровные шрамы на щеках и мрачно-черная полоса, пересекающая линию глаз. Лицо Никты безжизненным взглядом уставилось на Амона. Богиня ночи была мертва. Мертва по-настоящему. Секунду спустя еще с десяток пакетов перелетели через забор. Некоторые из них порвались. Отрезанные головы негтианцев подкатились к ногам Амона, составив компанию своей богини. «Вот черт!» — прошептал Амон. И он был полностью прав. Ведь каким-то образом полуночникам удалось перерезать целый клан негтианцев за одну ночь. Обезглавить их. А это значит, что Шахар и Шалем со своими людьми теперь могут убивать. Амон потянулся за пистолетом, но было уже поздно.